Глава 7. Белые русские. Когда русские съехались в Австралию из двух концов света, сформировавшаяся в итоге диаспора с типичным для неё национализмом, в том числе и в его наиболее энергичной форме, выражавшейся в скаутском движении, антикоммунизмом и крепкой приверженностью православной церкви, стала смотреться обнадеживающе белой. В целом так оно и было но всё же имелись некоторые тонкости. Во-первых, многие из этих белых изначально воспитывались как красные, иными словами, они были когда-то советскими гражданами. Во-вторых, о чём пойдёт речь в следующей главе, в австралийское и русское общение в некотором количестве всё же были представлены идеологические красные элементы. И пусть с точки зрения историка они оставались относительно незаметными, в глазах доминантной белой группы они были раздражающим явлением. Демонстрировать и поддерживать антикоммунистическое мировоззрение русскому эмигрантскому сообществу особенно помогали два института: Одним была Русская православная церковь в Австралии, опиравшаяся на множество священников-уроженцев Западной Украины из среды ДП. Именно они придавали её антикоммунистической и антисоветской деятельности особенную ожесточённость. Вторым институтом была воинственно-антикоммунистическая организация НТС. Лидеры, которой лишь недавно участвовали в волнующей жизни послевоенной Германии, где все было опутано сетями разведки эпохи начавшейся холодной войны, и многим кружили голову надежды на неминуемое освобождение от советского ига. Однако, если некое отдельное и четко политически ориентированное меньшинство задавало антикоммунистический тон и доминировало в различных институтах и печатных изданиях сообщества, это еще не значит, что антикоммунизм был главной идеей, которую безоговорочно разделяли все русские мигранты послевоенной волны. Большинство было слишком занято поиском работы, строительством дома и обустройством новой жизни в незнакомой стране, чтобы вообще интересоваться хоть какой-нибудь политикой. И всё же, диаспора в целом принимала этот навязываемый ей тон и ту идеологическую позицию, которую он выражал. Пусть интересы и энтузиазм отдельных людей и проявлялись в весьма разной степени. Если бы представителей молчаливого большинства спросили, кем они себя ощущают, они бы наверняка назвались православными русскими патриотами, антикоммунистами. Русские мигранты из Европы прибыли первыми в 1949-1951 годах, а за ними последовали китайские русские, и их приезд растянулся на все 1950-е. Это дало европейцам преимущество во времени. Они раньше начали обживаться в Австралии, несмотря на то, что многим из них поначалу пришлось в течение двух лет заниматься физическим трудом по направлениям от правительства, и лишь после этого искать себе работу самостоятельно. В массе своей они были, пожалуй, менее образованные и культурны, чем русские мигранты из Китая. Поэтому и антикоммунизм НТС и православная церковь имели в начале 1950-х не китайскую, а европейскую окраску. В церковной среде преобладали священники, подвергавшиеся гонениям в СССР или воспитанные на Западной Украине с её крепким антисоветским духом, а в НТС на первых ролях были довоенные мигранты. Но русским из обоих миграционных потоков была близка белая мигрантская традиция, высоко ценившая прошлый военный опыт. Неважно, был он получен в боях на гражданской войне на стороне белых, которые после разгрома бежали в рассыпную и на запад, и на восток или же в составе русского корпуса или других воинских формирований, сражавшихся под немецким командованием против Красной армии на фронтах Второй мировой. Старикам это облегчало общение, как заметил один молодой русский эмигрант. Старикам было лучше. Все они были людьми одного круга, все связаны с белым движением. Куда бы они ни приехали, везде находили соратника либо по белому движению, либо по русскому общевоинскому союзу, и быстро входили в местное общество. Ветераны армии Власова РОА, набранные в основном из военнопленных, содержавшихся в германских лагерях, но имевшие в своих рядах и некоторое количество добровольцев из бывших белогвардейцев, похоже, устроились вполне уютно под белым прикрытием в Австралии. В отличие от послевоенной Германии или США, где ситуация складывалась не в их пользу. Общим знаменателем было, как правило, участие в жизни православной церкви, несмотря на то, что выросшие в СССР ДП воспитывались в безбожии. Это отчасти объясняет наметившийся через некоторое время после приезда разрыв между этническими русскими и русскоязычными евреями, большинство которых приехали в Австралию через Китай. У русских евреев зачастую имелись белые политические симпатии, и в местах вроде Шанхая они спокойно общались с этническими русскими. Но после переезда в Австралию эти связи часто обрывались, поскольку русские выстраивали свою социальную жизнь вокруг православной церкви. Несмотря на общие традиции и жизненный опыт, объединявшие европейцев с китайцами, существовали значительные расхождения в том, что касалось привезенного каждой из групп политического и культурного багажа. Приехавшие из Европы переселенцы, как бывшие советские граждане, так и довоенные мигранты, имели за плечами опыт пережитой войны, жизни под властью немцев и наконец разгрома Германии и союзной оккупации. Те же мигранты, что приехали из Китая, избежали прямого участия в войне, хотя им и довелось пожить при японской оккупации, а некоторым в Маньчжурии и при советской Пусть обе волны, двоенные эмиграции, объединяли православие, национализм и антикоммунизм, по-разному проведённые в разных концах света годы, придали всем этим понятиям разную окраску. Для европейских русских православие обычно означало русскую православную церковь за границей. А для китайских Московский патриархат, который в 1945 году подчинил своей юрисдикции церковь в Китае. Для старшего поколения белых русских национализм часто выливался в ностальгию по утраченному прошлому, по рухнувшему царскому режиму. А вот для более молодого поколения из Китая Тянувшегося к русской фашистской партии, он напротив, предполагал движение к чему-то новому и более современному. Что же касается антикоммунизма, европейские и русские не только отказывались репатриироваться в Советский Союз, но и очень боялись, что их вернут туда насильно. А вот у большинства китайских русских имелись друзья или родственники, которые после 1945 года добровольно вернулись в СССР. Да многие и сами задумывались о возвращении.